Теперь, что касается функций шишковидной железы или канариум и гипофиза, то мы не находим никаких объяснений со стороны обычных авторитетов. Действительно, просматривая труды крупнейших специалистов, любопытно наблюдать, как много там откровенных признаний в путанице и незнании человеческой жизненной экономии, как в физиологической, так и в психологической. Нижеприведенное представляет собой все, что можно собрать у авторитетов по поводу этих двух важных органов. Первое. Шишковидная железа или конариум есть закругленное продолговатое тело длиной от трех до четырех линий, темно-красновато-серое, соединенное с задней частью третьего желудочка мозга. Она прикреплена у своего основания двумя тонкими медулярными связками, которые расходятся по направлению к зрительному бугру. Запомните, что лучшие физиологи обнаружили, что последний является органом восприятия и конденсации наиболее чувствительных и чувственных возбуждений, идущих от периферии тела согласно культизму, от периферии аурического яйца, который является нашей точкой сообщения с высшими вселенскими планами. Далее нам говорят, что две связки от зрительного бугра, которые изогнуты так, чтобы встретиться одна с другой, соединяются на срединной линии, где они становятся двумя ножками шишковидной железы. Второе. Гипофиз или хипофизис церебри – Это маленький и твердый орган, шириной около шести линий, три линии в длину и 3 в высоту. Он образован из передней бобообразной и задней более закругленной долек, которые соединены в одну. Нам говорят, что составляющие его части почти идентичны составными частями шишковидной железы, однако невозможно отыскать ни следа какой-либо связи между этими двумя центрами. Все же оккультисты в этом отношении представляют исключение. Они знают, что между ними существует связь, притом даже анатомическая и физическая. С другой стороны, анатомам приходится иметь дело только с трупами, и, как они сами это признают, вещество мозга со всеми тканями и органами рушится и меняет форму наискорейшим образом. В сущности, спустя несколько минут после смерти. Когда же пульсирующая жизнь, которая расширяла массу мозга, заполняла все его щелочки и возбуждала все его органы, исчезает, мозговая масса сморщивается и переходит в постообразное состояние, и открытые до этого полости закрываются. Но сжатие и даже перемешивание частей в этом процессе сморщивания с последующим постообразным состоянием мозга отнюдь не указывает, что между этими двумя органами не было связи до смерти. В действительности, как показал профессор Овен, столь объективная связь, как желобка и трубочки, имеется в черепе человеческого утробного плода и некоторых рыб. Когда человек находится в своем нормальном состоянии, адепт может видеть золотистую ауру, пульсирующую в обоих центрах, подобно пульсации сердца, которая не прекращается всю жизнь. Однако это движение при ненормальном состоянии усилия развить способности ясновидения становится усиленным, и аура переходит на более сильное, вибрационное или размашистое действие. Дуга пульсации гипофиза поднимается все выше и выше, пока точно так же, как электрический ток ударяет какой-либо плотный предмет. Этот ток, наконец, ударяет шишковидную железу, и спавший орган пробуждается и начинает сиять чистым окашным огнем. Это психофизиологическая иллюстрация двух органов на физическом плане, которые, соответственно, являются конкретными символами метафизических концепций, называемых манасом и будхи. Последний для того, чтобы стать сознательным на этом плане, нуждается в более дифференцированном огне манаса. Но если шестое чувство разбудило седьмое, то свет, который излучается из седьмого чувства, освещает поля бесконечности. На короткое время человек становится всезнающим. Прошлое и будущее, пространство и время исчезают и становятся для него настоящим. Если он адепт, то он накопит получаемое таким образом познание в своей физической памяти. И ничего на свете, кроме преступления, занятия черной магии, не может вычеркнуть это воспоминание из нее. Если же он только чело, то только части целой истины отпечатаются в его памяти, и ему придется годами повторять этот процесс, никогда не позволяя хоть пятнышку нечистоты запачкать его ментально или физически, пока не станет полностью посвященным адептам. Может показаться странным, почти непостижимым, что главный успех в гуптовидье или оккультном знании должен зависеть от таких вспышек ясновидения и, что последнее должно зависеть человеке, от двух таких незначительных наростов в его черепной впадине, от двух рогатых бородавок, покрытых серым песком. А цервулус церебри, как выразился Бихат в своей «Анатомик дескриптив», И все же это так. Но этим песком нельзя пренебречь. Нет, по правде говоря, только этот знак внутренней самостоятельной деятельности шишковидной железы не позволяет физиологам классифицировать ее как абсолютно бесполезный атрофировавшийся орган, остаток прежде существовавшей и теперь совершенно изменившейся анатомии человека какого-то периода его неизвестной эволюции. Этот Песок весьма таинственный и ставит в тупик исследования всех материалистов. Во впадине на передней поверхности этой гланды у молодых людей и в ее субстанции у пожилых обнаружена желтоватая субстанция, полупрозрачная, блестящая и твердая, диаметр которой не превышает пол линии. Таков ацервулус церебри. Этот блестящий песок есть конкремент самой гланды, так говорят физиологи. Вероятно, нет, мы отвечаем. Шишковидная железа есть то, что восточные оккультисты называют девакша, божественное око. До сегодняшнего дня это есть главный орган духовности, в человеческом мозгу место пребывания гения, Магический сезам, произнесенный очищенной волею мистика, который открывает все подступы к истине тому, кто знает, как им пользоваться. Эзотерическая наука учит, что манас, умственное эго, не завершает полного своего соединения с ребенком, пока ему не исполнится шесть или семь лет. До этого периода даже по канонам церкви и закона ребенок не считается ответственным. Сноска. В греческой восточной церкви ребенку не разрешается идти на исповедь до семилетнего возраста, после чего он считается достигшим возраста разума. Манос становится заключенным единым с телом только в этом возрасте. Так вот, странное явление в нескольких тысячах случаев наблюдал знаменитый германский анатом Венгель. За немногими чрезвычайно редкими исключениями этот песок – или золотисто окрашенный конкремент, обнаруживается у субъектов только после того, как им исполняется семь лет. У глупцов этих калькули очень мало, у врожденных идиотов они совершенно отсутствуют. Мургагни, Грейдинг и Гам были мудрыми людьми своего поколения и сегодня тоже являются таковыми, так как они до сих пор единственные физиологи, которые устанавливают связь этих калькули с умом. Ибо, подытожив факты, что они отсутствуют у малых детей, у престарелых и у идиотов, неизбежным становится вывод, что они должны быть связаны с умом. Теперь, так как каждый минерал, растение, любой атом, есть только сгусток кристаллизованного духа или акаши, мировой души, то почему, спрашивает оккультизм, тот факт, что эти конкременты шишковидной железы оказались после анализа состоящими из животного вещества, фосфата извести и карбоната, выдвигается как возражение против утверждения, что они являются результатом работы ментального электричества над окружающей материи? Наши семь чакр все – расположены в голове, и именно эти руководящие чакры являются теми, которые управляют и правят семью, ибо имеется семь главными плексусами в теле, кроме 42 меньших плексусов, которым физиология в этом названии «отказывает». Тот факт, что никакой микроскоп на объективном плане не может такие центры усмотреть, ничего не значит. Никакой микроскоп никогда не различил и не различит разницы между двигательными и сенсорными нервами-трубками, проводниками всех наших телесных и психических чувствований, и все же одна только логика доказывает, что такая разница существует. И если термин «плексус» в этом применении не представляет западному уму идеи, раскрытой этим термином «анатома», то называйте их «чакрами» или «падмами» или «колесами», «лотосовым сердцем» или «пестками». Помните, что физиология – Как бы несовершенно она ни была, показывает семеричные группы по всей внешности и внутренности тела. Семь головных отверстий, семь органов у основания мозга, семь плексусов – зевной, гортанный, кавернозный, сердечный, надчеревный, простатический и крестовой и так далее. Когда настанет время, продвинувшимся ученикам будут даны мельчайшие подробности о руководящих чакрах, и они будут обучены, как ими пользоваться до этого времени. Следует изучить менее трудные предметы. Если спросят, являются ли семь плексусов или таттвических центров действия центрами, где вибрирует семь лучей Логоса, то я отвечу утвердительно, просто сказав, что лучи Логоса вибрируют фактически в каждом атоме. В настоящих томах почти раскрыто, что сыны Фохата – суть олицетворенные силы, общеизвестные как движение, звук, тепло, свет, сцепление, электричество или электрический флюид и нервная сила или магнетизм. Эта истина, однако, не может научить ученика приводить созвучие и сдерживать кундалини космического плана с жизненным кундалини электрический флюид с нервной силой, но если этого не сделать, он непременно убьет себя, ибо один движется со скоростью около 90 футов в секунду, а другой со скоростью 115 тысяч лиг в секунду. Семеро шакти, соответственно называемая пара шакти, жна на шакти и так далее являются синонимичными с сынами Фохата, ибо они суть их женский аспект. Однако на нынешнем этапе, так как их название внесли бы только путаницу, в уме западного ученика лучше будет запомнить их английские эквиваленты, как переведено выше. Так как каждая сила семерична, то их общая сумма будет, конечно, 49. На ныне обсуждаемый в науке вопрос о том, способен ли звук вызывать впечатление света и цвета в добавлении к своим звуковым впечатлениям, оккультной наукой многие века тому назад уже был дан ответ. Каждый импульс или вибрация какого-либо физического тела, производящего некоторое вибрирование воздуха, то есть причиняющего столкновение физических частиц, звук которого способен воздействовать на слух, производит в то же самое время соответственную вспышку света, которая принимает определенный цвет. Ибо в царстве сокровенных сил слышимый звук есть лишь субъективный цвет, а воспринимаемый цвет – лишь неслышный звук. Оба происходят из той же самой потенциальной субстанции, которую физики обычно называли эфиром. А теперь упоминают под различными другими именами, но которую мы называем пластическим, хотя и невидимым, пространством. Это может показаться парадоксальной гипотезой, но имеются факты, чтобы доказать это. Например, полная глухота не устраняет возможности различать звуки. В медицине зарегистрированы случаи, которые доказывают, что эти звуки воспринимались и передавались органу зрения пациента через сознание в виде хромативных впечатлений. Самый факт, что промежуточные тона хроматической музыкальной гаммы прежде писались в красках, говорит о неосознанном воспоминании о древнем оккультном учении, что цвет и звук являются двумя из семи коррелятивных аспектов на нашем плане, одной и той же самой вещи, то есть первой дифференцированной субстанции природы. Вот пример связи цвета с вибрацией, достойной внимания оккультистов. Не только адепты и продвинувшиеся чела, но также и представители более низкого разряда психиков, такие как ясновидящие и психометры, могут видеть психическую ауру различных цветов вокруг каждого индивида, соответствующую темпераменту личности внутри ее. Другими словами, таинственные записи внутри аурического яйца не являются достоянием одних только тренированных адептов, но иногда также и прирожденных психиков. Каждая человеческая страсть, каждая мысль и качество обозначены в этой ауре соответствующими цветами, оттенками, и некоторые из них скорее улавливаются чувствами, ощущаются, нежели усматриваются. Лучшие из таких психиков, как показано Галтоном, также могут видеть цвета, производимые вибрациями музыкальных инструментов, причем каждая нота вызывает впечатление другого цвета. Как струна вибрирует и издает слышимую ноту, так и нервы человеческого тела вибрируют и трепещут в соответствии с различными эмоциями под общим импульсом циркулирующей жизненности праны – производя таким образом волнообразные движения в психической ауре личности, которые имеют своим результатом цветные образования. Таким образом, человеческая нервная система в целом может быть рассматриваема как эолова-арфа, отзывающаяся на удары по ней жизненной силы, что не есть абстракция, но динамическая реальность и проявляет тончайшие оттенки индивидуального характера в явлении цвет. Если эти нервные вибрации достаточно интенсифицированы и приходит в вибрационную связь с астральными элементами, результатом будет звук. Как же тогда кто-либо может сомневаться в существовании связи между микрокосмическими и макрокосмическими силами? А теперь, когда я показал, что тантрические труды в трактовке Рама Прасада и другие йогические трактаты того же характера, которые время от времени появляются в теософических журналах, заметьте, что трактаты по истинной раджа-йоги никогда не публикуются, ведут к черной магии и являются чрезвычайно опасными, чтобы пользоваться ими как руководствами при самообучении, Надеюсь, что ученики будут настороже. Ибо, принимая во внимание, что до сегодняшнего дня нет двух авторитетов, согласных по вопросу о действительном местонахождении чакр и падм в теле, и учитывая, что цвета татв в том виде, как они даны, перевернуты, например, а, акаша сделана черной или бесцветной, тогда как, соответствуя манасу она цвета, индиго – Б. Вайю сделана синей тогда, как соответствует нишему манусу, она зеленая. В. Апас сделана белой тогда, как соответствует астральному телу, она фиолетовая с серебристым луноподобным белым субстратом. Теджас красный есть единственный цвет. Данный правильно. Из таких соображений, повторяю, легко понять, что эти несогласованности являются опасными маскировками. Далее, практическое применение пяти дыханий имеет своим результатом смертельный вред физиологически и психически, как уже было показано. Это поистине оправдывает свое название пранаяма или смерть дыхания, ибо она кончается для упражняющегося в ней, смертью, моральной всегда и физической очень часто об экзотерических маскировках и смерти души. Как заключение к этому, и прежде чем углубиться в еще более понятные учения, я должна выполнить уже данное обещание. Должна пояснить посредством известных вам доктрин ужасную доктрину личного уничтожения. Выбросьте из ваших голов все, что вы до сих пор читали в таких трудах, как эзотерический буддизм, и думали, что понимаете о таких гипотезах, как восьмая сфера и луна, и что человек и обезьяна имеют общего предка. Даже те детали, которые были выданы мною самой, фтеософист и люцифер, не имели ничего общего со всею истинную, но были лишь общими идеями, едва ли затронутыми в подробностях. Некоторые отрывки, однако, дают намеки, в особенности мои подстрочные примечания к статьям, переведенным из писем о магии Элифаса Леви. Тем не менее, личное бессмертие условно, ибо существует такое явление, как бездушные люди, бегло упомянутое учение, хотя о нем говорилось даже в разоблаченной изиде, и существует Авичи, правильно названная Адам хотя оно не имеет никакой связи или сходства с адом добрых христиан, ни географические, ни психологические. Истина, известная оккультистам и адептам, во всех веках не может быть выдана разнородной публике. Следовательно, хотя почти каждая тайна оккультной философии находится наполовину сокрытой в Изиде и в двух предыдущих томах настоящего труда, я не имела права не расширять, не поправлять подробности других. Теперь читатели могут сопоставить те четыре тома и такие книги, как «Эзотерический буддизм» с диаграммами и объяснениями данными в настоящих статьях и разобраться сами. Параматма, духовное солнце, может быть мыслимо, как находящееся вне человеческого аурического яйца, так же, как она находится вне макрокосмического или яйца Брахмы, Почему? Потому что, хотя каждая частица и атом, так сказать, процементированы и промочены этой параматмической сущностью, все же будет неправильно называть ее человеческим или даже вселенским принципом, ибо этот термин, вернее всего, вызывает не что другое, как ошибочное представление о философской и чисто метафизической концепции. Это не принцип, но причина каждого принципа, последний термин употребляется оккультистами только к его тени, вселенскому духу, который одушевляет беспредельный космос как внутри, так и вне времени и пространства. Будхи служит носителем для этой параматмической тени. Этот Будхи вселенский, и такова же человеческая атма. Внутри аурического яйца находится макрокосмический пентакль жизни, праны, содержащие в себе пентаграмму, которая представляет человека. Всемирный пентакль должен изображаться с острым концом кверху. Это знак белой магии. В человеческом пентакле нижние конечности подняты кверху, образовывая рога сатаны, как их называют христианские каббалисты. Это символ материи, символ человеческой личности и признанный пентакль черного мага, Ибо этот перевернутый пентакль символизирует не только карму, экзотерический четвертый принцип человека, но он также представляет физического человека, животного из плоти, с его желаниями и страстями. Теперь хорошо запомните, чтобы понять то, что последует, что манас может быть изображен как верхний треугольник, соединенный с низшим манасом тонкой линией, которая связывает этих двух, вместе. Это Антах Корана тот путь или мост сообщения, который служит звеном между личным существом, физический мозг которого находится под властью низшего животного ума и перевоплощающийся индивидуальностью, духовным эго, маносом, ману, божественным человеком. Только этот, мыслящий ману, является тем, который перевоплощается. По правде, И по природе эти два ума, духовные и физические или животные, одно, но разделяются на два, при воплощении. Ибо в то время как та часть божественного, которая отправляется одушевлять личность, сознательно отделяясь, подобно густой, но чистой тени, от божественного эго, вклинивается в мозг и чувства утробного плода в конце завершения им седьмого месяца, Высший манас не соединяется с ребенком до завершения первых семи лет его жизни. Сноски. Сущность божественного эго – чистое пламя, существо, к которому ничто не может быть добавлено и от которого ничто не может быть отнято, поэтому оно не может быть уменьшено даже бесчисленным количеством низших умов, отделенных от него как пламя от пламени. Это ответ на возражение одного эзотерика, который задал вопрос, откуда та неисчерпаемая сущность одной и той же индивидуальности, которая должна снабдить человеческим рассудком каждую новую личность, в которой она воплощается. Мозг или мыслительный аппарат находится не только в голове. Но, как скажет вам каждый физиолог, не совсем материалист, каждый орган в человеке – сердце, печень, легкие и так далее, вплоть до каждого нерва и мышцы – имеет, так сказать, свой мыслительный аппарат. Так как наш мозг не имеет никакого отношения к руководству коллективной и индивидуальной работой каждого органа в нас, то что же так безошибочно руководит каждым в его непрекращающихся функциях? Что? заставляет их бороться и бороться также с болезнью, избавляться от нее и действовать, каждого из них, даже самого малейшего, не подобно часовому механизму, как считают некоторые материалисты, ибо при малейшем нарушении или поломке часы останавливаются, но подобно существу, наделенному инстинктом. Сказать, что это природа, значит ничего не сказать, если это не попытка ввести заблуждение». Ибо природа, в конце концов, есть только название тех же самых функций, сумма качеств и атрибутов физических, ментальных и так далее во Вселенной и человеке, общая сумма факторов и сил, направляемых разумными законами. Конец сносок. Это отделившаяся сущность, или, вернее, отражение, или тень, Высшего манаса становится по мере роста ребенка четким мыслящим принципом в человеке. Его главным посредником является физический мозг. Неудивительно, что материалисты, которые воспринимают только эту разумную душу или ум, не отделят ее от мозга и материи. Но оккультная философия века тому назад разрешила проблему ума и открыла двойственность манаса Божественное эго со своим кверху направленным острием стремится по направлению будхи, а человеческое эго тяготеет к низу, погруженное в материю, соединенное со своей высшей субъективной половиной только антахкараной. Как подсказывает ее этимология, это единственное соединительное звено в течение жизни между двумя умами – высшим сознанием эго и человеческим рассудком низшего ума для того чтобы полностью и правильно понять эту глубокую метафизическую доктрину следует тщательно усвоить ту идею которую я напрасно старалась внушить всем теософам а именно ту великую аксиоматическую истину что единственная вечная и живая реальность есть то что индусы называют параматма и парабрахман Это единая, всегда существующая, коренная сущность, неизменная и непознаваемая для наших физических чувств, но явная и ясно ощутимая для нашей духовной природы. Если проникнуться этой основной идеей и дальнейшей концепцией, что если она вездесущая, всеобъемлющая и вечная, подобно самому абстрактному пространству. То мы должны были эманировать из нее и когда-нибудь должны возвратиться в нее, то все остальное усвоить легко. Если это так, то совершенно ясно, что жизнь и смерть, добро и зло, прошедшее и будущее, все пустые слова или в лучшем случае риторические фигуры. Если сама объективная Вселенная представляет собой только приходящую иллюзию вследствие своей обусловленности началом и концом, то и жизнь, и смерть тоже должны быть аспектами и иллюзиями. Фактически они не более, как только изменения состояния. Реальная жизнь заключается в духовном осознании этой жизни, в сознательном существовании, в духе, а не материи, а действительная смерть, есть ограниченное восприятие жизни, невозможность ощутить сознательное или даже индивидуальное существование вне формы или, по меньшей мере, какой-то формы материи. Те, кто искренне отвергают возможность сознательной жизни, отделенной от материи и мозговой субстанции, являются мертвыми единицами. Слова Павла, посвященного становятся понятными, вы мертвы, и ваша жизнь сокрыта у Христа, в Боге, что значит, вы лично являетесь мертвой материей, не сознающей своей собственной духовной сущности, и ваша реальная жизнь сокрыта у вашего божественного эго Христоса, в Боге, или погружена в Боге, атме, теперь она покинула вас, вы бездушные люди». Смотри послание Колоссянам, глава 3 стих, 3. Говоря языком эзотеризма, каждая неисправимо материалистическая личность есть мертвый человек, живой автомат, несмотря на то, что он наделен большой мозговой силой. Послушайте, что говорит Ария Санкха, излагая тот же факт, резко: То, что есть ни дух, ни материя, ни свет, ни тьма, но истинно есть содержатель, и корень их – То есть ты на каждой заре корень отбрасывает свою тень на себя, и ту тень ты называешь светом и жизнью, о бедная мертвая форма. Этот жизнь-свет потоком устремляется вниз, по лестнице семи миров, ступени которой с каждым шагом становятся плотнее и темнее, и поднимающимся по этой семижды семь лестнице и верным зеркалом ее являешься ты. «О, маленький человек, ты есть то, но ты этого не знаешь». Конец врезки. Это первый урок, который надо выучить. Второй. Нужно хорошо изучить принципы как космоса, так и нас самих, разделив эту группу на постоянное и непостоянное, на высшее и бессмертное, низшее и смертное – Ибо только так мы сможем овладеть и руководить сперва низшим космическим и личным, а затем высшим космическим и безличным. Раз мы в состоянии это сделать, мы обеспечили себе бессмертие. Но некоторые могут сказать, как мало тех, кто в состоянии это сделать. Все такие являются великими адептами, и никто не может достичь такого адепства в течение одной Короткой жизни. Согласна. Но имеется альтернатива: Если ты не можешь быть Солнцем, то будь скромной планетой, говорится в книге золотых правил. А если даже это нам не по силам, то, по крайней мере, приложим усилия, чтобы удержаться внутри луча какой-либо меньшей звезды, чтобы ее серебристый свет мог проникнуть через мрачную тьму, через которую каменистая жизненная тропа вьется вперед ибо без этого божественного излучения мы рискуем потерять больше, чем можем представить. Что же касается бездушных людей и второй смерти души, упомянутых во втором томе «Разоблаченные зиды», то вы обнаружите там, что я уже говорила о таких бездушных людях и даже об Овичи, хотя я оставила последнюю неназванной. Почитайте от последнего абзаца на 269 странице до конца первого абзаца на 271 странице и сопоставьте то, что сказано там, с тем, что я говорю теперь. Высшая триада Атма Будхи Манас может быть опознана с первых строчек цитаты из египетского папируса. В ритуале, ныне книга мертвых, очищенная душа, Двойной Манос появляется как жертва темного влияния дракона Апофиса, физической личности камарупического человека с его страстями. Если он достиг окончательного познания небесных и адских мистерий, гнозиса, божественных и земных мистерий белой и черной магии, то личность умершего восторжествует над своим врагом смертью. Этим подразумевается случай полного воссоединения в конце земной жизни низшего Маноса, полного урожаем жизни со своим эго. Но если Апофис побеждает душу, то она не может избегнуть второй смерти. Эти несколько строчек из папируса, которому много тысяч лет, содержит в себе целое откровение, известное в те дни только иерофантам и Посвященным. Урожай жизни состоит из тончайших духовных мыслей, из воспоминаний о благороднейших и самых самоотверженных деяниях личности и постоянного присутствия в течение ее посмертного блаженства всех тех, кого она любила с божественной духовной преданностью. Запомните учение. Человеческая душа, низший манас есть единственный и непосредственный посредник между личностью и божественным эго. То, что на этой земле идет на формирование личности, большинством ошибочно называемой индивидуальностью, есть сумма всех ее ментальных, физических и духовных характерных черт, которые, будучи запечатленными на человеческой душе, составляют человека. Теперь, Изо всех этих характерных черт единственно только очищенные мысли являются тем, что может быть запечатлено на высшем, бессмертном эго. Это совершается человеческой душой, снова вливаясь в свои сущности, в свой источник породитель, смешиваясь со своим божественным эго в течение жизни и воссоединяясь с ним всецело после смерти физического человека. Потому если Камаманас не будет передавать будхиманусу такие личные мысли-образы и такое сознание своего «я», которое могло бы быть ассимилировано божественным эго, то ничего от того «я» или личности не может выжить в вечном. Только то, что достойно бессмертного Бога внутри нас и тождественно по своей натуре божественной квинтэссенции, может выжить. Ибо в этом случае эта суть – собственное божественного эго тени или эманации, которые восходят к нему и втягиваются им опять в себя, чтобы еще раз стать частью его собственной сущности. Никакая возвышенная мысль, никакое великое устремление, желание или божественная бессмертная любовь не может прийти в голову человека из праха и внедриться там, как только в виде непосредственной эманации от высшего к низшему эго, и через него все остальное, каким бы разумным оно ни казалось, исходит из тени, из низшего ума в его связи и смешивание с кама, и проходит и исчезает навсегда. Но ментальные и духовные мыслеобразы личного «я» возвращаются к нему как части сущности эго и никогда не могут угаснуть». Таким образом, из той личности, которая была только ее духовное переживание, память обо всем, что есть хорошего и благородного, вместе с сознанием своего «я», слившегося сознанием всех других личных «я», предшествовавших ему, выживают и становятся бессмертными. Нет индивидуального или отдельного бессмертия для земных людей вне того эго, которое одушевляет их Это высшее эго есть единственный носитель всех своих альтер-эгос на земле и их единственный представитель в том ментальном состоянии, которое называется девачен. Однако, так как последняя воплощенная личность имеет право на свое особое состояние блаженства, не нарушенное и свободное от воспоминаний всех других, то только последняя жизнь полностью и реально ярка. Девачан часто приравнивают к счастливейшему дню в серии многих тысяч других дней в жизни личности. Интенсивность его счастья заставляет человека совершенно забыть все другие, его прошлое становится вычеркнутым. Это то, что мы называем девачанским состоянием», «вознаграждением личности», И именно на этом древнем учении было построено туманное христианское понятие о рае, заимствованное вместе с многим другим от египетских мистерий, где эту доктрину инсценировали. Это и есть значение отрывка, приведенного в Изиде. Душа восторжествовала над апофисом, драконом плоти. С этого времени личность будет жить в вечности, в своих высших и благороднейших элементах, в воспоминаниях прошлых деяний, тогда как характерные черты дракона будут истлевать в камолоке. Если спросят, как живут в вечности, когда девочан длится от тысячи до двух тысяч лет, ответ таков, так же как воспоминания о каждом дне, достойном того, чтобы о нем помнили, живут в памяти каждого из нас. В качестве примера дни прожитые в одной жизни человека могут быть взяты в качестве иллюстрации каждой личной жизни, и тот или иной человек может символизировать божественное эго. Для того, чтобы обрести ключ, который откроет двери ко многим психологическим тайнам, достаточно понять и запомнить то, что предшествовало и то, что последует. Многие спиритуалисты испытывали огромное возмущение когда им сказали, что личное бессмертие условно, и все же таков философский и логический факт. Уже много было говорено по этому предмету, но кажется, что до сегодняшнего дня никто не понял этой доктрины полностью. Кроме того, недостаточно знать, что такой факт существует. А культист или тот, кто хочет таковым стать, должен знать, почему это так, ибо узнав и постигнув ему легче будет исправить неправильные рассуждения других. И что важнее всего, это даст ему возможность без лишних слов научить других людей избегнуть беды, которая, грустно сказать, в нашем веке встречается почти ежедневно. Теперь эта беда будет объяснена подробно. Действительно, надо обладать ничтожным познанием восточных образов выражения, чтобы не усмотреть в отрывке, приведенном из книги «Мертвых» и со страницы Зиды А, аллегории для непосвященных, содержащей наше эзотерическое учение, и Б, что эти два термина «вторая смерть» и «душа» являются маскировками в некотором смысле. Душа, не делая различия, относится и к Будхиманусу, и к Камаманусу. Что касается термина «вторая смерть», то обозначение «вторая» относится к нескольким смертям, которым подвергаются принципы в течение своего воплощения. Только одни оккультисты полностью понимают смысл приведенного утверждения. Ибо мы имеем первое – смерть тела, второе – смерть животной души в Камалоке, третье – смерть астральной линга Шарира, следующую за смертью тела, четвертое – метафизическую смерть высшего эго, бессмертного, каждый раз, когда оно впадает в материю или воплощается в новую личность. Животная душа или Нишиманас, та тень божественного эго, которая отделяется от него, чтобы одушевлять личность, никаким образом не может избегнуть смерти в Камалоке, во всяком случае, та часть этого отражения, которая осталась в виде земного остатка – и не может быть запечатлена на эго. Итак, главным и наиболее важным секретом в отношении второй смерти в эзотерическом учении была и есть до сегодняшнего дня ужасная возможность смерти души, то есть ее отрыв от эго на земле в течение земной жизни человека. Это действительная смерть, хотя с шансами на воскресение, которая не оставляет никаких следов в человеке, и все же оставляет последнего живым трупом морально. Трудно понять, почему учение об этом до сих пор держалось в таком секрете, когда распространение его среди людей, по крайней мере тех, кто верит в перевоплощение, могло принести много добра. Но так оно было, и я не имела права ставить под сомнение мудрость этого запрета. И до сих пор я выдавала это учение так, как оно было дано мне, Под не выдавать его всем, но теперь я имею разрешение выдать это всем, раскрывая его в первую очередь эзотерикам, и когда они тщательно его усвоят, их долгом будет преподавать это особое учение о второй смерти другим и предостеречь всех теософов об ее опасности. Для того, чтобы сделать это учение более понятным, мне, видимо, придется напомнить о ранее сказанном, но на самом деле сейчас это преподносится в новом свете и с новыми подробностями. Я пыталась давать намеки на него в журнале «Теософист», как делала это в изеде, но мне не удалось добиться, чтобы меня поняли. Теперь же я объясняю его пункт за пунктом. Философское, разумное объяснение этого учения. Первое. Ради иллюстрации представьте себе единую, однородную, абсолютную и вездесущую сущность над верхней ступенью лестницы семи планов миров, готовую пуститься в свое эволюционное путешествие. По мере того, как ее коррелирующее отражение постепенно спускается, Она дифференцируется и преображается в субъективную и, наконец, в объективную материю. Назовем ее на ее северном полюсе абсолютным светом. На ее южном полюсе, который для нас был бы четвертой или средней ступенью, или планом, считая от любого конца, мы эзотерически знаем ее как единую и вселенскую жизнь. Теперь заметьте различия. Наверху – свет, внизу – жизнь. Первый, всегда неизменный, последний же проявляется под аспектами бесчисленных дифференциаций. По оккультному закону все потенциальности, заключающиеся в высшем, становятся дифференцированными отражениями в низшем, и по тому же закону ничто, что дифференцировано, не может быть слито с однородным. Опять-таки... Ничто из того, что живет и дышит и имеет бытие в кипящих волнах мира или плана дифференциации, не может длиться вечно. Поэтому Будхи и Манас, оба, будучи первоначальными лучами единого пламени, первый как носитель упадхи или вахан единой вечной сущности, последний как носитель махата или божественной мысли основы, маха Будхи в пуранах, вселенской разумной души, ни тот, ни другой, как таковые, не могут угаснуть или быть уничтоженными ни как сущность, ни как сознание. Но физическая личность со своей линго-шарира и животная душа со своим кама могут уничтожаться и уничтожаются. Сноска. Кама-рупа, носитель низшего манаса, как сказано, обитает в физическом мозгу, в пяти физических чувствах – и во всех органах чувств физического тела. Они родились в царстве иллюзии и должны исчезнуть, как кудрявое облако с голубого и вечного неба. Тот, кто читал эти тома с долей внимания, должен знать происхождение человеческих эго, общеназываемых монадами, и что они представляли собой до того, как они были вынуждены воплотиться в человеческом животном. Те божественные сущности, которых карма заставила действовать в драме манвентарической жизни, являются существами из высших и более ранних миров и планет, карма которых еще не была исчерпана, когда их миры вступили в пролаю. Таково учение, но так ли это или нет, высшее эго, по сравнению с такими формами, приходящей земной грязи, как мы, сами, являются божественными существами, богами, бессмертными в течение Манвантары или 311 триллионов 40 миллиардов лет, пока длится век Брахмы. И как божественное эго, чтобы стать снова единой сущностью или быть снова втянутыми в ум, должны очищаться в огне страданий и индивидуального опыта, также и земные эго-личности должны поступать подобным же образом, если хотят участвовать в бессмертии высших эго. Этого они могут достигнуть путем сокрушения в самих себе всего того, что выгодно только низшей личной природе их «я» и путем устремления перенести свой мыслящий комический принцип в принцип высшего эго. Мы, то есть наши личности, становимся бессмертными, Простым фактом прививания нашей мыслящей моральной натуры к нашей божественной триединой монаде – атма, будхи, манас – трое в одном и один в трех аспектах. Ибо монада, проявленная на земле воплощающимся эго, есть то, что называется древом жизни вечной, к которому можно приблизиться лишь поедая плоды познания – познания добра и зла или гнозиса божественной мудрости. В эзотерических учениях это эго есть пятый принцип в человеке, но ученик, который читал и понял первые две статьи, знает кое-что большее. Он осведомлен, что седьмой не является человеческим, а вселенским принципом, в котором человек участвует, но также участвует и каждый физический и субъективный атом, и каждая травинка, и все, что живет или имеется в пространстве, осознавая это, или нет. Кроме того, он знает, что если человек более тесно соединен с ним и ассимилирует его с большую восстократ силою, то это просто потому, что он наделен самым высоким сознанием на этой земле, что человек, короче говоря, в своем следующем преображении может стать духом, девой или богом, тогда как не камень, Ни растения, ни животные не могут этого сделать прежде, чем они не станут людьми в свою надлежащую очередь. Второе. Теперь, каковы функции Будхи? На нашем плане у него нет ни одной, если он не соединен с маносом сознательным эго. По отношению к божественной коренной сущности будхи находится в такой же связи, как муллапракрити к парабрахману ведантийской школы, или как алая – вселенская душа к единому вечному духу или тому, что находится за духом. Он есть ее человеческий носитель, одной ступенью, отделенной от того абсолюта, который не может иметь никакого отношения к чему бы то ни было конечному и обусловленным. Третье. Что же такое манас и каковы его функции? В своем чисто метафизическом аспекте манас, хотя одной ступенью ниже будхи, все же настолько неизмеримо выше физического человека, что он не может вступить в непосредственное соединение с личностью иначе, как только через свое отражение низший ум. Манас есть духовное самосознание в себе и божественное сознание, когда соединен с Будхи, который есть истинный производитель этой продукции – викара, или самосознание через махат. Поэтому Будхи Манас совершенно не способен проявить себя в течение своих периодических воплощений иначе, как только через человеческий ум или низший Манас». Оба они связаны вместе и нераздельны, и имеют также мало отношения к низшим танматрам или рудиментарным атомам, как однородное к разнородному. Сноска. Танматра означает тонкую и рудиментарную форму, грубый тип более тонких элементов. Пять танматр в действительности – являются характерными свойствами или качествами материи и всех элементов. Действительный дух этого слова будет «что-то» или «чисто трансцендентальное» в смысле «свойств» или «качеств». Конец сноски. Поэтому, если низший манос или мыслящая личность хочет соединиться со своим богом, божественным эго, то в его задачу входит рассеивать и парализовать танматры – или свойства материальной формы. Поэтому манас показан двойным, как эго и ум человека. Именно кама манас или низшее эго, введенный в заблуждение ошибочным понятием независимого существования, как производитель, в свою очередь, и повелитель, пятитанматор, становится эгоизмом, эгоистичным, «я», в каком случае он должен рассматриваться как махабхутический и конечный, потому что он соединен с аханкарой, способностью личного «я-творения». Следовательно, врезко манас должен рассматриваться как вечный и невечный, вечный в его атомической природе, параманурупа, как вечная субстанция, дравья, конечный карьерупа, когда соединен как дуада с камой, животное желание или человеческая эгоистическая воля, низшей продукции, короче говоря. Конец врезки. Поэтому, в то время как индивидуальное эго вследствие своей сущности и природы бессмертно по всей вечности с формой рупа, которая существует в течение всех жизненных циклов четвертого круга, Его «соси» или «подобие» личное эго должно заработать свое бессмертие. Четвертое. «Антахкарана» – это название того воображаемого, моста, той тропы, которая проходит между божественным и человеческим эго, ибо они являются эго, множественное число в течение человеческой жизни, чтобы снова стать единым «это», В девачане или нирване. Это может показаться трудным для понятия, но на самом деле с помощью знакомой, хотя и причудливой иллюстрации, это становится вполне простым. Мысленно представим себе яркую лампу посреди комнаты, бросающую свет на стену. Пусть лампа представляет собой божественное эго, а свет, бросаемый ею на стену, – низший манос, и стена пусть будет телом. Тогда та часть атмосферы, которая передает луч от лампы на стену, представит собой антахкарану. Предположим далее, что бросаемый свет наделен рассудком и умом и обладает, кроме того, способностью рассеивать все злые тени, проходящие по стене, и привлекать к себе все светлое, получая от него неизгладимые отпечатки. Подобно этому… Человеческое эго обладает властью отгонять тени или грехи и умножать яркость света или добрых деяний, которые производят эти отпечатки, и таким образом через антах-корану обеспечивать себе постоянную связь и конечное воссоединение с божественным эго. Запомните, что последнее не может иметь места до тех пор, пока в чистоте этого света остается хотя бы одно, единственное пятно земного или материального. С другой стороны, эта связь не может быть целиком разорвана и окончательно разъединена до тех пор, пока остается хотя бы одно духовное деяние или потенциальность, чтобы служить соединительной нитью, но в тот момент... Когда угасает эта последняя искра и последняя потенциальность исчерпана, тогда наступает разрыв. В одной притче Востока божественное эго уподоблено хозяину, который посылает своих работников обрабатывать поле и собирать урожай, и который согласен держать поле, пока оно хоть что-то приносит. Но когда эта земля становится абсолютно бесплодной, то она не только покидается, но и работник не шиманс, погибает. С другой стороны, все еще прибегая к нашему сравнению, когда свет, бросаемый на стену, или разумное человеческое эго, достигает точки действительной духовной исчерпанности, то Антах Корана исчезает, свет больше не передается, и лампа становится несуществующей для луча. Свет, который был поглощен, постепенно исчезает, и наступает затмение души. Существо живет на земле и затем переходит в Камалоку как одно только скопление материальных качеств. Оно не может перейти в Девачан и немедленно снова рождается, как человеческое животное, в наказание. Это сравнение, как бы оно ни было причудливо, поможет нам схватить правильную идею. За исключением слияния нравственной природы с божественным эго, бессмертия для личного эго нет. Выживают лишь наиболее духовные эманации личной человеческой души. Будучи в течение жизни пропитанной понятием и чувством «я есть семья своей личности, человеческая душа – носительница самой сущности кармических деяний физического человека становится после смерти последнего неотъемлемой частью божественного пламени – эго. Она становится бессмертной в силу одного факта, что теперь она прочно привита к Монаде, которая есть древо вечной жизни. А теперь мы должны говорить об учении о второй смерти. Что происходит с кармической человеческой душой, которая всегда бывает душой испорченного и безнравственного человека или бездушной личности? Эта тайна теперь будет объяснена. Личная душа в этом случае, а именно, в случае человека, у которого никогда не было мыслей, которые не касались бы его животного «я», не имея ничего, что она могла бы передать Высшему – или добавить к сумме опыта, собранного с прошлых жизней, которую его память должна сохранить навечно, эта личная душа отделяется от эго. Ничего она не может привить от себя к тому вечному стволу, чей сок выращивает миллионы личностей, подобно листьям из его ветвей, листьям, которые вянут, умирают и отпадают в конце своего времени года. Эти личности пускают ростки – Расцветают и угасают, некоторые не оставляя за собой никакого следа, другие – после смешивания своей жизни с жизнью родительского ствола. Души первого класса обречены на уничтожение или «авичи» – состояние, так плохо понято и еще хуже описанное некоторыми теософическими писателями, но которое не только находится на нашей земле, но фактически есть сама земля. Таким образом, мы видим, что Антах Корана была разрушена до того, как низший человек имел возможность ассимилировать высшего и стать с ним единым, и поэтому комическая душа становится отделенным существом, чтобы впредь жить в качестве бездушной твари в течение краткого или более длительного периода в зависимости от своей кармы. Но прежде чем вдаваться в подробности, я еще должна лучше объяснить значение и функции антах Кораны. Как уже сказано, ее можно представить как узкий мост, соединяющий высший и низший манас. Если заглянете в словарь «Голоса безмолвия», страница 88 и 89, английский, то найдете, что она есть проекция – Низшего манаса или скорее звено между последним и высшим эго или между человеческой и божественной или духовной душой. Сноска. Так как автор эзотерического буддизма и оккультного мира назвал манас человеческой душой, а будхи духовной душой, я оставила в голосе эти термины неизмененными, учитывая, что это была книга предназначенная для публики. Конец сноски. Врезка. При смерти она уничтожается, как тропа или средство сообщения, и ее остатки выживают в виде камарупы. Конец врезки. Шилухи Это то, что иногда спиритуалисты видят, появляющимся на спиритических сеансах в качестве материализованных форм, которые они глупо принимают за духов покойников. Сноска. В экзотических учениях Раджа-йоги Антахкарана названа внутренним органом восприятия и разделена на четыре части – ниши-манас, будхи – рассудок, аханкара – личность и читта – мыслительная способность. С некоторыми другими органами она образует часть дживы – души, также называемой линга-дех. Однако эзотерики не должны быть введены в заблуждение этой популярной версии. Конец сноски. Это так далеко от истины, что во сне, хотя Антахкарана находится на своем месте, личность только наполовину бодрствует, поэтому Антахкарана, как сказано, пьяна или безумна в течение нашего нормального сонного состояния. Если это так бывает в течение периодической смерти или сна, Живого тела, то можно судить, какова сознательность Антахкараны, когда она преобразовалась после вечного сна в Кама-Рупу. Но вернемся. Чтобы не смущать ум западного ученика, трудной для понимания индийской метафизикой, пусть он рассматривает Нишиманас или ум как личное эго, В состоянии бодрствования и как Антахкарану только в течение тех моментов, когда он устремляется к своему высшему эго и таким образом становится средством сообщения между обоими. Именно по этой причине ее называют тропой. Теперь, когда член или орган физического организма остается без употребления, он становится слабым и, наконец, атрофируется. То же самое происходит с ментальными способностями и, следовательно, становится понятным, что у полностью материалистических и развращенных натур функция низшего ума, называемая антахкараной, атрофируется. Согласно эзотерической философии, это учение, однако, таково – Учитывая, что способности и функция антахкараны настолько же необходимы, как посредничество уха для слышания или глаза для видения, то до тех пор, пока чувство аханкары, то есть личного я или самости, целиком не подавлено в человеке и низший ум не влит совершенно в высший Будхиманас и не стал единым с ним, Ясно, что разрушение Антахкараны подобно разрушению моста через непроходимую бездну. Путник никогда не доберется до цели на другом берегу. Вот в этом заключается разница между экзотерическим и эзотерическим учением. Первое устами веданты говорит, что до тех пор, пока ум низший цепляется через Антахкарану за дух Будхи Манас, он – не может приобрести истинную духовную мудрость, джнану, и это достижимо только стремлением прийти энгапо со вселенской душой, атмой. В сущности, что раджа-йога достигается путем игнорирования высшего ума, мы говорим, что это не так. Нельзя перескочить ни единой ступени лестницы, ведущей к знанию. Ни одна личность не может достичь атмы или поставить себя в общение с ней. Иначе, как только через Будхи Манас пытаться стать дживанмуктой или махатмой, прежде чем стать адептом или даже нарджолом, безгрешным человеком, равносильно тому, чтобы пытаться достичь цейлона из Индии без переезда через море. Поэтому нам сказано, что если мы разрушим Антахкарану до того, как личное еще не пришло под абсолютный контроль неличного эго, то мы рискуем потерять последнее и быть оторванными от него навсегда, если поистине не поторопимся восстановить общение путем величайшего окончательного усилия. Лишь когда мы неразрывно соединились с сущностью божественного ума, нам следует разрушать Антахкарану. Врезко. Подобно тому, как одинокий воин, преследуемый армией, ищет убежище в крепости, чтобы... Отрезать от себя врага. Он сперва разрушает подъемный мост и только после этого начинает уничтожать преследователя. Также должен поступить с прежде чем убить Антах Корану. Конец врезки. Или, как излагает эта одна оккультная аксиома, единица становится тремя, и три порождает четыре. Посредний, четверка, должен снова стать тремя, и божественное трое расширится в абсолютное одно. Монады, которые становятся дуадами на дифференцированном плане, чтобы развиваться в триады в течение цикла воплощений, даже будучи воплощенными, не знают ни пространства, ни времени, но рассеиваются через низшие принципы четверицы, являясь по природе своей вездесущими и всезнающими. Но это всезнание прирожденное и может проявлять свой отраженный свет только через то, что по меньшей мере полуземное или материальное, даже такое, как физический мозг, который в свою очередь является носителем низшего маноса, воцарившегося в камарупа. И это есть то, что постепенно уничтожается в случаях второй смерти. Но такое уничтожение, которое в самом деле есть отсутствие даже малейшего следа обреченной души в вечной памяти и поэтому означает уничтожение вечности, вовсе не означает прекращение человеческой жизни на земле. Ибо земля есть авичи и притом наихудшая авичи, какая только возможна изгнанное навсегда из сознания индивидуальности, воплощающегося эго, физические атомы и психические вибрации теперь отделенной личности, немедленно воплощаются на этой же земле, но только в еще более низком и жалком создании человеческом существе только по форме, обреченном на кармические мучения в течение всей его «новой жизни». Кроме того, если оно будет упорно придерживаться своего преступного или развратного образа жизни, то продлит свои страдания на длинный ряд немедленных перевоплощений. Напрашиваются два вопроса. Первый. Что происходит с высшим эго в таких случаях? Второй. Что за животное получается из человеческого создания, родившегося без души? Прежде чем ответить на эти два Весьма естественных вопросов. Я хочу обратить внимание всех тех из вас, кто родился в христианских странах, на тот факт, что тот романтический эпизод искупления чужих грехов и миссия Иисуса, в таком виде, как он теперь преподносится, был извлечен или заимствован некоторыми слишком свободомыслящими посвященными из таинственного учения о земных испытаниях воплощающегося эго – Последняя действительно является жертвой своей собственной кармы с предыдущих манвантар, которая добровольно принимает на себя обязанность спасать тех, кто иначе остались бы бездушными людьми или личностями. Восточная истина таким образом оказывается более философской и логичной, нежели западная выдумка. Христос, или Будхиманас каждого человека, не есть вполне невинный и безгрешный Бог, хотя в одном смысле Он есть Отец, будучи из той же самой сущности, что и Вселенский Дух, но в то же время Он есть и Сын, ибо Манас есть вторая степень от Отца. Своим воплощением Божественный Сын принимает на себя ответственность за грехи всех тех личностей, которые Он будет, одушевлять. Это он может осуществить только через своего уполномоченного или отражение низший манас. Единственным случаем, когда божественное эго может избегнуть индивидуального наказания и ответственности как руководящий принцип, является тот случай, когда ему приходится оторваться от личности По той причине, что материя со своими психическими и астральными вибрациями в силу интенсивности своих комбинаций находится тогда вне пределов контроля эго. Апофис, дракон, стал победителем, перевоплощающийся манос постепенно, отделяясь от своего временного жилья, окончательно отрывается прочь от психоживотной души. Поэтому в ответ на первый вопрос я говорю – Первое. Божественное эго совершает одно из двух или А. Немедленно возобновляет под собственными кармическими импульсами новый ряд воплощений, или Б. Ищет и находит убежище в луне матери, Алаи, вселенской души, манвантарическим аспектом которой является Махат, освобожденная от жизненных впечатлений личности. Оно погружается в своего рода нервонический антракт, в котором не может быть ничего другого, кроме вечного, настоящего, которое поглощает прошедшее и будущее. Лишившись чернорабочего, также потеряны и поле, и урожай. Хозяин в бесконечности своей мысли, естественно, не сохраняет в своей памяти никаких воспоминаний о конечной и мимолетной иллюзии, каковою была его последняя личность. И тогда действительно, последняя уничтожена. Второе. Будущее низшего манаса более ужасное, и оно еще более ужасно для человечества, чем для этого ныне животного человека. Иногда бывает, что после отделения эта опустошенная душа, ныне ставшая совершенно животной, истлевает в камалоке, как истлевают все другие животные души. Но ввиду того, что чем более материальным был человеческий ум, тем дольше он длится, даже на промежуточной стадии, часто случается, что после того, как данная жизнь бездушного человека закончилась, он снова и снова воплощается в новые личности, каждый раз в более жалкую, чем прежде. Импульс животной жизни слишком сильный, он не может истощиться только в одну или две жизни. Однако в более редких случаях, когда низший Манас обречен на истощение путем голодания, когда уже более нет надежды, что даже какой-то остаток низшего света, вследствие благоприятных условий, скажем, даже кратковременного духовного устремления и раскаяния, притянет обратно к себе свое эго родителя и карма ведет высшее эго опять к новым воплощениям, тогда может произойти нечто гораздо более страшное. Камомоносическое привидение может стать тем, что в оккультизме называют «обитателем порога». Этот обитатель не похож на того, который так красочно описан в Заноне, но он действительно факт в природе, а не романтическая выдумка, как бы красиво она ни была. Бульвер Литтон, должно быть, получил эту идею от какого-либо восточного посвященного. Этот обитатель, руководимый родством и притяжением, вторгается в астральный ток и через аурическую оболочку нового временного жилья, обитаемого эго-родителем, и объявляет войну низшему свету, который его заменил. Разумеется, это может произойти только в случае нравственной слабости личности, подвергающейся такому одержанию. Никто стойкий в добродетели и праведности своего жизненного пути – не рискует встретиться с таким явлением и не должен опасаться его, а только развращенное в сердце своем. Роберт Льюис Стивенсон действительно обладал проблеском истинного прозрения, когда писал свою повесть «Странный случай доктора Джекила» и «Мистера Хайда». Его повесть – настоящая аллегория. Каждый чело усмотрит в ней субстрат истины, и в «Мистере Хайде» обитателя, одержателя личности, временного жилья духа, родителя. «Это кошмарный рассказ», – часто говорил мне один человек, которого больше нет в наших рядах, который имел наиболее явно выраженного обитателя, мистера Хайда, в качестве почти постоянного сопровождающего. Как может такой процесс иметь место без того, чтобы человек об этом не знал? «Может...» И происходит, и я почти полностью описала его однажды в «Теософист». Врезка. Душа, низший ум, становится полуживотным принципом, почти парализованным ежедневными пороками, и постепенно становится несознательным по отношению к своей субъективной половине владыки, одному из могущественного сонма, и пропорционально быстрому развитию мозга и нервов, рано или поздно она – Личная душа в конечном счете теряет из виду свою божественную миссию на земле. Истина как вампир мозг питается, живет и набирает силу за счет своего духовного родителя, и личная полубессознательная душа становится бесчувственной, без надежды на исправление. Она бессильно различить голос своего бога, она ставит себе целью только разработку, и более полное постижение естественной, земной жизни, и таким образом может раскрыть только тайны физической природы. Она начинает с того, что становится фактически мертвой в течение жизни тела и кончает тем, что умирает совершенно, то есть уничтожается, как целостная бессмертная душа. Такая катастрофа часто может произойти за многие годы до физической смерти человека. Мы наталкиваемся на лишенных души мужчин и женщин на каждом шагу в жизни. И когда приходит смерть, нет больше души, перевоплощающегося духовного эго, которую надо освободить, ибо она улетела за многие годы до этого. Конец врезки. Результат. Будучи лишенным своих руководящих принципов, но усилившись материальными элементами – Кама-манас, вместо того, чтобы быть производным светом, теперь становится самостоятельным существом. После того, как он позволил себе опускаться все ниже и ниже на животном плане, когда его земному телу настает час умирать, происходит одно из двух. Или Кама-манас немедленно перерождается в миалбе, состоянии Авичи на земле – Или же, если он стал слишком сильным возле бессмертным в сатане, по оккультному выражению, для кармических целей ему иногда разрешается оставаться в активном состоянии овичи в земной ауре. Сноска. Земля, или вернее земная жизнь, есть единственная овичи, ад, которая существует для людей нашего человечества на этом земном шаре. Овичи есть состояние, а не местность, она противоположность девачана. Такое состояние сопутствует душе, куда бы она ни пошла, в камалоку ли, как полусознательное привидение, в человеческое или тело, когда она снова рождается, чтобы страдать от овичи. Никакой другой от наша философия не признает. Конец сноски. Тогда от отчаяния и потери всякой надежды он становится подобным мифическому черту в своей бесконечной злобности. Он продолжает жить в своих элементах, которые насквозь пропитаны сущностью материи, ибо зло есть сверстник материи, оторванной от духа. И когда его высшее эго еще раз воплощается, выделив новое отражение или камаманас. Тогда обреченные ниши эго, подобно чудовищу Франкенштейна, всегда чувствуют притяжение к своему отцу, который отвергает сына, и становится обитателем порога земной жизни. Я дала контуру этой оккультной доктрины в Октябрьском теософист за 1881 год и в Ноябрьском 1882 года, но не могла углубиться в подробности – и испытывала большие затруднения, когда от меня требовали пояснения. Все же я там писала достаточно ясно о бесполезных труднях, тех, кто отказывается стать сотрудниками природы и кто погибает миллионами в течение инвантарного жизненного цикла, тех, которые, как в рассматриваемом случае, лучше предпочитают Постоянно страдать вовичи по кармическому закону, нежели отказаться от проживания во зле и, наконец, о тех, кто является сотрудниками природы по разрушению. Это совершенно безнравственные и развращенные люди, но настолько же высокоинтеллектуальные и остро вдохновлены на зло, как те, кто вдохновлены на добро. Врезка. Их низшие эго могут избегнуть закона окончательного разрушения или уничтожения на многие века. Конец врезки. Таким образом, мы находим на земле бездушных существ двух родов – тех, кто потеряли свое высшее эго в нынешнем воплощении, и тех, кто уже родились бездушными, будучи отделенными от своих духовных душ в предыдущей жизни. Первые являются кандидатами на авичи, последние же являются мистерами-хайдами, независимо от того, находятся ли они в человеческих телах или же вне их, воплощены ли, или же слоняются вокруг, как невидимые, хотя и мощные, вампиры. У таких людей коварство развивается в огромной степени, и никто, кроме тех, кто знакомы с этой доктриной, не подозревали бы, что они без души, ибо ни религия, ни наука не имеют ни малейшего подозрения, что в природе существует такой факт. Однако для человека, который утерял свое высшее эго из-за своих пороков, все же есть надежда, пока он еще находится в своем физическом теле. Он все еще может быть исправлен и заставлен восстать против своей материальной натуры, ибо сильное чувство раскаяния или одно искреннее обращение к эго, которое ушло, или лучше всего, действенные усилия, чтобы исправиться, могут снова привести высшее эго назад». Соединительная нить еще не совсем разорвана, хотя эго теперь находится за пределами возможности насильственного доставания, так как антах Корана разрушена, и личное существо уже стоит одной ногой в Миалбе. Но все же оно еще не находится вне пределов слышания сильного духовного призыва, по этому предмету имеется еще другое сообщение, сделанное в разоблаченной изиде. Там сказано, что эта ужасная смерть иногда может быть избегнута познаванием сокровенного имени, слова, сноска. Прочтите последнюю сноску на странице 368 тома второго, и вы увидите, что даже профаны-египтологи и люди подобно Бунзену ничего не знающие о посвящении, были поражены собственным открытием, когда они обнаружили это слово, упомянутым в древнем папирусе. Конец носки. Что такое это слово, которое не есть слово, но есть звук, вы все знаете. Его сила скрыта в ритме или ударении. Это просто означает, что даже плохой человек путем изучения сокровенной науки может быть спасен и остановлен на пути к гибели. Но если он не находится в тесном единении со своим высшим эго, то может повторять его, как попугай, хоть десять тысяч раз в день, и слово не поможет ему. Наоборот, если он не всецело в согласии со своей высшей триадой, оно может вызвать результат прямо противоположный благодетельному. Братья-тени очень часто пользуются им в злонамеренных целях, в каковых случаях оно пробуждает не что иное, как злые. Материальные элементы природы. Но если человек по своей натуре добр и искренне стремится к Высшему Я, которое и есть то Аум через свое высшее эго, которое является его третьей буквой и Будхи второй, то нет такой атаки дракона Апофиса, которую он не отбил бы. От тех, кому много дано многое и ожидается, тот, кто стучит дверь святилища при полном знании его святости и, получив разрешение войти, отступает от порога или поворачивается и говорит «О, в нем ничего нет» и таким образом теряет свой шанс узнать всю истину, тот может лишь ожидать свою карму. Таковы эзотерические объяснения того, что смущало столь многих, которые находят то, что они считают противоречиями в различных теософских писаниях, включая фрагменты оккультной истины в третьем и четвертом томах журнала «Теософист» и так далее. Прежде чем окончательно расстаться с этим предметом, я должна добавить одно предупреждение, которое прошу крепко запомнить. Для тех из вас, кто эзотерики – Вполне естественно будет надеяться, что до сих пор никто из вас не принадлежит к бездушной части человечества и что вы можете не волноваться об овиче, так же как добрый гражданин об уголовном наказании. Хотя вы, вероятно, еще не совсем находитесь на пути, все же вы находитесь возле него, и многие из вас взяли правильное направление. Между такими корыстными проступками, которые неминуемы в нашем общественном окружении и разрушающей развратностью описанной в редакторском замечании по поводу сатаны Элифаса Леви, лежит пропасть. «Если мы не стали бессмертными в добре, отождествившись с нашим Богом или Аум, Атмабудхиманасом, мы, несомненно, не сделали себя бессмертными во зле» путем срастания с сатаной, низшим я. Однако вы забываете, что все должно иметь свое начало, что первый шаг на скользком горном склоне является необходимым предшественником стремительного падения на дно и в руки смерти. Я далека от подозрения, что кто-либо из учеников эзотеризма дошел до сколько-нибудь значительной точки в плане духовного падения. Но тем не менее... Я предостерегаю вас не сделать этого первого шага. Вы можете не докатиться до дна в этой или следующей жизни, но вы можете теперь породить причины, которые обеспечат вам духовное разрушение вашей третьей, четвертой, пятой или даже в далее последующих рождениях. В великом индийском эпосе вы можете прочесть, как одна мать, вся семья которой, состоявшая из сыновей воинов, была убита в бою, жаловалась Кришне, что хотя она обладала таким духовным зрением, что могла видеть на пятьдесят воплощений назад, все же нигде не нашла у себя такого греха, который мог бы повлечь за собой такую страшную карму, и Кришна ответил ей. Если бы ты могла заглянуть назад в свое пятьдесят первое воплощение, как могу я, то ты увидела бы, что сама со страстной жестокостью убила столько же муравьев, сколько у тебя теперь было сыновей. Это, разумеется, только поэтическое преувеличение. Все же это впечатляющий образ, указывающий на то, какие большие последствия могут возникнуть от якобы пустяковых причин. Добро и зло относительны и могут усиливаться или ослабевать в зависимости от условий, которыми человек окружен, принадлежащие к тем, кого мы называем бесполезной частью человечества, так сказать, к светскому большинству, во многих случаях безответственен. Преступления, совершенные по овидии или невежеству, влекут за собой физическую, но не моральную ответственность или карму. Возьмите, например идиотов, детей, дикарей и людей, которые ничего лучшего не знают. Но совсем другое дело в случае человека, который связан обещанием высшему «я». Вы не можете призывать этого божественного свидетеля без последствий, и раз вы поставили себя под его наставничество, то тем самым вы просите сияющий свет освещать – И просвещать все темные углы вашего существования. Сознательного призвали Божественную справедливость кармы, замечать ваши побуждения, тщательно просматривать ваши действия и все заносить на ваш счет. Этот шаг настолько же необратим, как рождение ребенка. Никогда больше вы не сможете заставить себя вернуться обратно в состояние обидьи и безответственности. Даже если вы убежите на край земли, спрячетесь от людских взоров или будете искать забвения в буйстве социального вихря, тот свет будет находить вас и освещать каждую вашу мысль, слово и деяние. Все, что ЕПБ может сделать, это послать каждому серьезно устремленному среди вас свое самое искреннее братское сочувствие – и надежду на благой результат ваших усилий. Тем не менее, не падайте духом, но дерзайте, всегда дерзайте. Двадцать неудач исправимы, если за ними следует столько же несокрушимых устремлений ввысь. Разве не то же бывает, когда совершается восхождение на гору – Далее знайте, что если карма безжалостно заносит в счет эзотерика такие плохие деяния, какие она у невежественного человека оставила бы без внимания, то все же равносильно правильно и то, что каждое из его добрых деяний по причине его связи с Высшим Я стократно усиливается как потенциальность добра. Наконец, всегда держите в сознании уверенность, что, хотя вы не видите никакого учителя около вашей кровати и не слышите уловимого шепота в ночной тишине, все же эта святая сила около вас. Святой свет светит в час духовной нужды и устремлений, и будет не вина учителей или их смиренного рупора и слуги, если вследствие порочности или нравственной неустойчивости – Некоторые из вас отрежут себя от этих высших сил и вступят на ту наклонность, которая ведет Кавичи.